318, май 13. -е. Народные сказки примечательны тем, что в них отражена не только народная мудрость, но и ощущение тонкого мира, ибо элементы чудесности и необычности не укладываются в земные условия. И ковры самолеты, и шапки невидимки, и мертвая живая вода, оборотни, волшебные палочки и прочие вещи явно указывают на неосознанное знание двух миров. Также и полеты в тонком теле не чуждо этим сказкам. Темные и светлые начала отражены в них. Заколдованные замки, злые чудовища и герои побеждающих явно указывают на элементы тонкого мира. Можно было бы составить целый очень поучительный сборник народных сказок, пока техника механизации еще не убили реальности народного творчества.